Глава восьмая. Комната Джорджи и дом на Нейблд-стрит. Ричард Тозер выключает радиоприемник, орущий песню Мадонны, как девственница на Узоне. Радиостанция, которая с какой-то истерической настойчивостью позиционирует себя стерео рокером АМ-диапазона. Сворачивает на обочину, заглушает двигатель «Мустанга», которым по прибытии в Международный аэропорт Бангоры, его снабдили в пункте проката автомобилей компании «Авис» и вылезает из кабины. В ушах отдается собственное дыхание. Он только что миновал щит указателя, от одного вида которого спина покрылась жесткими мурашками. Ричи обходит «Мустанг» спереди. Кладет руку на капот, слышит, как двигатель тихонько булькает, охлаждаясь. Неподалеку подает голос сойка, тут же замолкает, стрекочут цикады. И это весь звуковой фон. Он увидел щит-указатель, он проезжает мимо него, и внезапно он снова в Дерри. Двадцать пять лет спустя Ричи Тозер по прозвищу Балабол вернулся домой. Он... Боль... Раскаленными иглами впивается в глаза, обрывая мысль. Он сдавленно вскрикивает, руки взлетают к глазам. Что-то отдаленно похожее на эту жгущую боль он испытывал, когда еще в колледже ресница попала под контактную линзу, и только в одном глазу. Теперь ужасно болят оба. Но прежде чем руки успевают добраться до лица, боль уходит. Он опускает руки, медленно, задумчиво, и смотрит вдоль шассе семь. Платную автостраду он покинул, следуя указателю съезд к Этнехэйвену. Не пожелав, причина так и осталась непонятной, въезжать в Дерри по дороге, строительство которой еще продолжалось, когда он и его родители отряхнули прах этого маленького города со своих ног и направились на Средний Запад. Да, по автостраде он добрался бы быстрее, но этот путь был бы неправильным. И он проехал по шоссе 9 через спящую кучку домов, именуемую хайвен Виллидж, потом свернул на шоссе 7. И по мере его приближения к цели день неумолимо становился все ярче. А теперь этот щит-указатель. точно такой же, какие стояли при въезде в более чем шести сотнях городов штата Мэн но как же от вида этого у него сжалось сердце округ Пенобскот далее по вертикали Дерри штат Мэн далее щит с эмблемой лосей Орден Лосей — мужская благотворительная организация, основанная в 1868 году, объединяет около, двух, объединяет около двух миллионов членов. Щит с эмблемой Rotary Club и, дополняя число щитов до троицы, еще на одном сообщалось, что Львы Дерри, Lions Clubs International, общественная организация бизнесменов, ассоциация клубов, основана в 1917 году. Рычат в поддержку объединенного фонда. За щитами дорога вновь становится шоссе 7, прямой линии среди растущих по обе стороны сосен и елей. В молчаливо набирающем силу свете дня деревья выглядят такими же призрачными, как сизый сигаретный дым в недвижном воздухе запертой комнаты. «Дерри», — думает Тозер. «Дерри, помоги мне, господи! Дерри! Не может быть!» Он на шоссе семь, еще пять миль он увидит Рулин Фармс, если время или торнадо не снесли с лица земли саму ферму и магазин при ней, где его мать всегда покупала яйца и чуть ли не все овощи. Две мили после Рулин Фармс и шоссе семь станет Уитчем Роуд, а потом... Должным образом перейдет Уитчим Стрит, и вы можете сказать Аллилуйя, мир вам! Аминь! И где-то между Рулин Фармс и городом ему придется миновать ферму Бауэрса, а потом ферму Хэндлана. Отъехав на милю или чуть дальше от фермы Хэндлана, он в первый раз увидит блеснувшую под солнцем и небом поверхность Кендус Кига и буйную зелень низины, по какой-то причине известной как. пустошь». И «Я действительно не знаю, выдержу ли я, столкнувшись со всем этим лицом к лицу, — думает Рич. И это чистая правда, други мои. Я просто не знаю, выдержу ли». Ночь прошла для него как во сне. Пока он находился в пути, продвигаясь к цели, пока накручивал милю за милей сон, продолжался. Но... Теперь Ричи остановился, точнее, щит-указатель остановил его и проснулся, чтобы обнаружить страшную истину. Сон этот был явью, и Дерри тоже явь. И такое ощущение, что он не может не вспоминать. Он думает, что воспоминания в конце концов сведут его с ума и прикусывают губу, и складывает руки ладонью к ладони, плотно, словно с тем, чтобы не дать себе взлететь. Он чувствует, что полетит, и скоро, вроде бы какая-то безумная его часть, стремится к тому, что грядет, тогда как все остальное гадает, каким образом ему удастся пережить следующие несколько дней. Он... и тут его мысли снова обрываются. На дорогу выходит олень. Он слышит легкий стук еще мягких по весне копыт по асфальту. Дыхание Ричи замирает на полувыдохе, потом он вновь начинает медленно дышать. Смотрит ошарашенный. Какая-то его часть думать, что такого никогда не увидеть на Родео-драйв. Нет, ему требовалось вернуться домой, чтобы взглянуть на такую красоту. Это олениха. олениха. Олень, самка, оленя. Первая строка песни про ноты из популярного мюзикла, звуки музыки. Радостно скандирует голос в его голове. Она выходит из леса по правую сторону дороги и теперь останавливается посреди шоссе передние ноги по одну сторону прерывистой белой линии, задние по другую. Ее темные глаза мягко оглядывают рича Тозиера. В этих глазах только любопытство. Страха нет. Ричи смотрит на нее в удивлении, гадая, знамение ли это, или дурной знак, или какая-нибудь хрень из репертуара цыганской гадалки вроде «Мадам Озонки». И тут совершенно неожиданно ему вспоминается мистер Нелл. Как же он напугал их в тот день, появившись сразу после того, как Билл, Бен и Эдди рассказали свои истории. Да они все чуть не отправились на небеса. Теперь же, глядя на олениху, Рич набирает полную грудь воздуха и обнаруживает, что говорит одним из своих голосов, но впервые за 25 лет или чуть больше, это голос ирландского копа, который добавился к его коллекции после того знаменательного дня. Голос этот вкатывается в утреннюю тишину, как большущий шар, Для боулинга. Ричи никогда бы не поверил, что он может быть таким мощным и громким. «Иисус Христос на ломаной повозке! Да чего славно вы проводите время на природе! Господи Иисусе, а ну разбегайтесь по домам, пока я не решил рассказать о вас отцу Остайгерсу!» Прежде чем эхо его голоса смолкает, Прежде чем первая сойка начинает отчитывать его запоминание имени Господа Бога в суе, олениха взмахивает хвостиком, как белым флагом, и исчезает среди дымчатых хвойных деревьев по левую сторону дороги, оставив после себя только дымящуюся горку катышков, чтобы показать, что даже в тридцать семь лет ричит озер способен иногда классно приколоться. Ричи начинает смеяться. Поначалу только посмеивается, а потом до него доходит нелепость собственного поведения. Он ранним утром, заря только занимается, на пустынной дороге в штате Мэн в трех тысячах и четырехстах милях от дома кричит на олениху голосом ирландского полицейского. Смех переходит в хохот. Хохот сменяется гоготом, гогот ржанием, и он уже держится за автомобиль, по щекам катятся слезы, а он гадает, надует-таки в штаны от смеха или нет. Всякий раз, когда Ричи пытается взять себя в руки, его взгляд останавливается на маленькой кучке катышков, и он ржет с новой силой. Отфыркиваясь и сморкаясь, он в конце концов Добирается до водительского кресла, садится за руль, заводит двигатель «Мустанга». Мимо, обдав его ветром, проносится грузовик с химическими удобрениями компании «Оринко». И после того, как Ричи видит задние огни грузовика, он вновь выруливает на дорогу и едет к Дели. Настроение у него поднимается, нервы под контролем. Или... Причина в том, что он снова в движении, накручивает мили. Сон опять заменяет собой реальность. Мысли его возвращаются к мистеру Неллу. Мистеру Неллу и дню постройки плотины. Мистер Нелл спросил их, кто все это затеял. Ричи видит, как все пятеро тревожно переглядываются и вспоминают выступившего вперед Бена. Щеки бледные, глаза опущены, губы дрожат, потому что он изо всех сил сдерживает слезы. Бедняга уже наверняка решил, что ему придется провести в Шоушенке от пяти до десяти лет за то, что он затопил дренажные трубы на Уитчем-стрит, теперь думает Рич. Но все равно выступил вперед, не укрылся за спины других и, сделав это, заставил остальных поддержать его. Им оставалось или поддержать его, или стать плохими трусами. Повести себя, как никогда не вели себя их телегероя. Поступок Бена сплотил их, к добру это или к худу. Сплотил на все последующие 27 лет. Иногда события подчиняются принципу домино. Первая кость валит вторую, вторая третью, и пошло-поехало. И с какого момента пути назад уже не было, задается вопросом Ричи, после того, как мы со Стеном пришли и приняли участие в строительстве плотины, или после того, как Билл рассказал нам о фотографии, на которой его брат повернул голову и подмигнул ему? Возможно. Но Ричи Тозер чувствует, что кости домино начали падать, когда Бен Хэнском выступил вперед со словами «Я». показала, как это делается. Это я, это я, во всем виноват, я во всем виноват, это я, во всем виноват, это я, это я, это я, это я, это я, это я, это я, я, положив руки на черный потрескавшийся кожаный ремень. Переводил взгляд с Бена на расширяющуюся заводь перед плотиной, снова смотрел на Бена, и его лицо говорило о том, что он не верит своим глазам. Волосы этого дородного ирландца преждевременно посидели, он зачесывал их назад, и они лежали аккуратными волнами под синей форменной фуражки. Глаза горели синим, нос красный. По щекам разбегались лопнувшие капилляры. Ростом он был не выше среднего, но мальчишкам, которые стояли перед ним, казалось, что вымахал он как минимум на восемь футов. Мистер Нелл открыл рот, чтобы заговорить, но прежде, чем он произнес хоть слово, бил Денбро, шагнул к Бену. — Это была моя идея. В конце концов, ему удалось закончить предложение. Он шумно, с бульканьем вдохнул. Мистер Нел бесстрастно смотрел на него, а его нагрудная бляха ярко сверкала в лучах солнца. Потом Бил страшно заикаясь, договорил все, что хотел сказать. Вины Бена тут нет. Бен случайно проходил мимо и показал им, как нужно хорошо сделать то, что они уже делали, только плохо.